Глава двадцать Эдик листал справочник путешественника по Греции, что-то пытался читать и смеялся. Но Наташка его не видела. Она смотрела на Петьку. На его руки. Закатанные до половины предплечья рукава тонкой черной толстовки обнажали сильные руки. Причем ключевое слово тут было «обнажали». Никогда так не бросалось в глаза, какие красивые у Петьки руки, как у античных фигур в учебниках по живописи. Какие-то идеальные пропорции, чистые линии, белая кожа, еще не тронутая загаром, сильные мышцы человека, который работает не только головой. Петька поднял большую кружку с холодным чаем, мышцы напряглись, пальцы крепко держали ее не за ручки, а прям так, за бока. Красивые ровные пальцы, аккуратные ногти. Рисовать. Однозначно, такие руки надо рисовать. Именно так, в этом свитере, с этими закатанными рукавами, в разных позах. Руки. Эти руки. Наташка медленно подняла глаза и посмотрела на Петьку. По спине табуном пронеслись мурашки. Рисовать. Касаться этих рук. Хотя бы коснуться. Закружилась голова, предательски задрожали руки. Нет, никак не убедить себя в том, что так можно дружить. И с ним никак, и без него никак. Остается только рисовать. Наташка уже было хотела предложить Петьке такой пассаж под каким-нибудь более-менее приличным предлогом. Но Эд перебил. Нет, вы только послушайте. На строительство Парфенона было потрачено. Петька поднял глаза от кружки и поймал Наташкин смущенный и испуганный взгляд. Перевел глаза на Эдика. Опять на Наташку. Та встала и, пряча глаза, отошла к столу, чтобы насыпать в тарелку еще печенье. «Очень вкусно!» – сказал Эдик, запихивая в рот маленькую песочную печеньку. Он вальяжно откинулся в кресле и театрально, выставив руку с книгой, продолжал цитировать путеводитель. Наташка снова присела на подушку у низкого столика и посмотрела на Петьку. Он глазами указал на пустеющий графин с холодным чаем, она молча кивнула и поднялась. «Я помогу!» «Я помогу!» – Петька пошел вслед за ней на кухню. «Два дебила – это сила!» – чуть слышно вслитым сказал Эдик и скептично покачал головой. Наташка суетилась на кухне, мыла графин. Петька насыпал в чайник новой заварки. «Лед?» «В морозилке слева зеленая коробка, еще целая», – не поворачиваясь, ответила Наташка. «Лимон? Если хочешь, я не против». Эд молча стоял в дверях. Его никто не замечал. Он максимально тихо повернулся и на цыпочках почти прокрался обратно в зал. Вот ведь могут и вообще без слов общаться. Ну что за люди? идеальные же пара. Что за идиоты? Петька просто придурок. Уведут из-под носа. Какая-то ты грустная сегодня, спросил Петька, не глядя на Наташку. Наташка покраснела. Разве тут скажешь? Там грек какой-то, домогается очень убедительно. И она, о ужас, даже с ним целовалась. Не прям чтоб ах. Но сейчас чувствовала, что предала Петьку. Хотя вот опять этот диссонанс. Они просто друзья. Она его просто любит, а он ее просто нет. Но она все равно чувствует, что предала его. Точнее, свою любовь к нему. Ну как так? Ее это тяготит, она мучается и ведет, видимо, себя странно. А он хмурится и, видимо, думает, что она ему не рада. Или им. Или вообще бог знает, что он там думает. Вот почему сейчас на кухне все понятно, когда про чай, про печенье, а про любовь ничего не понятно.